У Петра был счастливый день, первый счастливый день за минувший год. Утром, сидя за столом, царь повертел в руках забавный каравай черного хлеба. Французы, узнав, что это любимый его хлеб, выпекли буханочку специально. Неожиданно рассмеялся звонко и весело. Динщик даже голову вскинул, как лошадь от удара. Всяким видел Петра, но таким никогда. Царь отрезал от крова ломоть, посыпал солью и, откусив добрую половину, жевал с очевидным удовольствием. Переговоры в Париже, которым отдано было столько сил, завершились благополучно. И, несмотря на вновь обострившуюся болезнь, Петр был по-настоящему радостен. Французский двор согласился на все требования русских. Франция Брала на себя роль посредника в переговорах между Россией и Швецией, а главное, обязывалась воздержаться впредь от выплаты субсидий шведскому королю и оказания ему иных видов помощи. Карл оставался без французского золота. Легко было представить, что случится в Стокгольме, когда там узнают сию новость. Карл, который и медные фартинги вытряс из карманов своих баронов и лавочников, безусловно, будет взбешен. «Какую еще штуку он выкинет?» — подумал Петр. «Ему останется только повесить своих сенаторов и самому издать указ о новых налогах. Сенат уже давно отказывал ему в на армию. Швеция была разорена. Обглодана добила как кости последней павшей лошади, дожираемые солдатами, бегущей в панике армии. Положение Карла было безнадежно. Лишившись французского золота, он обязан был послать своих людей на переговоры с русскими. Петр хорошо представлял Карла в сером мундирчике и тяжелых ботфортах, мечущегося по своему мрачному дворцу. Вот так-то. Довоевались, брат и сосед. Но то было не все, чего добились в Париже. Франция готова была признать приобретение России на Балтийском море, которые отойдут ей по договору со Швецией. Вот то было победой. Петр наконец-то собирал урожай, зерна под которые были брошены еще на Переославском озере, когда он поднял парус своего смешного потешного ботика. Ботик! Без улыбки нельзя было вспомнить о нем игрушечные мачты, медные, надраенные до сияния бляшки такелажа, тоненький, как журавлиный нос, устремленный вперед бушприт. Но с его борта царь в разодранной до пупа рубахе, починить-то некогда, с облупившимся под солнцем носом, увидел море. В Москве тогда смеялись Забавом Петровым. «Гы-гы-гы-гы-гы-гы!» Скалили желтые зубы в бородищах косматых боярских. Царь-то без порток по мачтам лазит. Гы-гы-гы. Петр положил ломоть солью на стол. Оружих тех вспомнил, и хлеб кислым показался. Зубы желтые. Видел он их, видел еще ребенком, Когда мать Наталья Кирилловна, от страха трясясь, вынесла его на руках на красное крыльцо к стрельцам. Случай спас. Забоялись бояре спустить с цепи стрельцов. Кровь в царскую пролить страшно все же было. Бросили тогда стрельцам на копье братьев, царицы Ивана и Афанасия, князей Юрия и Михаила Долгоруких, Григория и Андрея Ромадановских, Матвеева старика. Потоптались стрельцы на знатных костях, понюхали кровушки, разграбили палаты царские и успокоились. Винища в кремлевских подвалах, нажравшись, ушли за ворота дубовые, в избы вонючие сели. Но стрельцы только что и есть, быки рогатые, лбы каменные. Пастухи страшнее. Не зелье хмельного кремле они искали, Вольность боярскую, Чтобы каждый сам себе государем был, Им бы Россию, как шубу, на куски разодрать. И тот рад будет, кто клок побольше урвет. И хоть гнилая овчина, прелая, Блохастая, червем источенная, Но моя! Схоронюсь в ней, В неразворотный дремучий мех зароюсь, Крестом обмахнусь, И никто меня оттуда не выколопнет. Денщик со стола тарелки убрал, Что всунул в шкаф и стоял, Дурак дураком, моргал ресницами сивыми славянскими, Ждал. Что же дальше-то? Царю ехать надо? а он сидит и не с места смеялся а теперь вот голову повесил чудно зубы желтые бил пётр по зубам по тем крошил ломал а они опять оскарились алексеев то побег все тем же зубы хищные На сей раз нацелились они на самое горло Петрова и вцепились крепко. И не вдруг, ни вчера, ни позавчера задумано то было. Петр вспомнил проповедь, произнесенную в Москве рязанским митрополитом Егорским Стефаном. С яростью, так что слюна в углах губ закипала, святой отец говорил о неугодных церкви на винах и, высоко воздев руки, завопил. «Надежда наша, царевич Алексей, Душе которого старина любезна, И он нам люб». Быть бы тогда Еворскому Стефану В монастырь дальний черным монахом сосланным, Но Петр школу военную горестью И терпением проходил. Не до того было. Руки лопатой ломал, а и бастионы строя, и солдат своих тому делу воинскому обучая. По ноздре в глине жидкой ледяной ходил, сна не знал. А если и выпадало соснуть, то спал в обозе, под тулупом на телеге крестьянской, ежели и телега еще была, а то и так, приткнувшись где не есть, во овраге, у костра. Но теперь неприятель, подумал царь, от которого трепетали, едва невящие от нас трепещет, а те все скалятся. — Что стоишь? Перо чернила подай, — сказал Петр, таращившему на него глаза денщику. Когда здесь, в Париже, переговоры были окончены, Петр решил обратить все силы свои на исправление Алексеева, считая дело то, после одержанной Виктории в переговорах, первостепенным. Как камень тяжкий Алексей на шее висел, и камень тот надо было снять. Понимал Петр, врага за рубежами державы российской здесь победили, но остался враг в дому сидящий, и сказать не в раз можно было, кто страшней. — В войне-то проще, наверное, — подумал Петр, — враг виден, вот он перед тобой. На противоположных холмах стоит, да еще и в барабан бьет. Смелость имей и иди на него со шпагой. А вдруг, что в доме, в твоем, в барабан не ударит и в гор не затрубит? Он как туман серый, и шпагой его не достанешь. Алексей — игрушка в руках чужих, воск. Но вот кто воск, тот мнет, знать надо бна.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 Проклинаю тебя вечно, а я, как государь твой, за изменника объявлю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцов, учинить, в чем Бог мне поможет в моей истине. Писал Петр, не отрывая пера от бумаги. Писал быстро, но с каждым словом, казалось, из него уходили силы. Когда положил перо, боль внизу живота была нестерпимой. Казалось, воткнули под ребра тупой нож и ворочали в теле без жалости. Денщик присыпал написанное песком, стряхнул бумагу. Петр сидел, прижав ладони к животу, словно дыру зажимал. Так было полегче. Когда приступ стих, царь взял в плохо слушающиеся пальцы перо Сказал сквозь зубы. Положи письмо, я подпишу. И криво, и косо черкнул внизу листа. ПТР. На большей сил не хватило. В тот же день царя отвезли в СПА на лечебные воды. Петр был совсем плох. Но дабы не повредила его болезнь делу, Накануне отъезда Петр дал большой обед. В обеденном зале гостиницы «Леди Гьер» было тесно от приглашенных. Драгоценностями сверкали туалеты дам, на кавалерах пенились кружева, наибольший восторг вызвали песни и пляски царских солдат из забоза. Петр улыбался, но был бледен лицом и почти не поднимался со стула. О Париже он сказал «Жалею, что домашние обстоятельства принуждают меня так скоро оставить то место, где науки и художество цветут». Подумав, добавил с искренностью, которая не могла не подкупить. «Жалею, однако, что город сей рано или поздно от роскоши и необузданности претерпит великий вред, а от смрада вымрет». Петра поражала грязь и запущенность парижских улиц. Шафиров вздрогнул при тех словах, подумав, что они оскорбят парижан. Но зал зааплодировал Петру. Царь поднялся из-за стола и с улыбкой поклонился. За монастырскими стенами спать ложатся рано. Вечерний колокол отзвонит, и, перекрестивший лоб, смирный человек глаза закрывает. Будет еще день, и Богу молитву отдаст. Колокол отзвонил. Тишина разлилась над монастырем. Нигде не брякнет ничего, не стукнет, и собака не взлает. Настоятельница не любила собачьего бреха, и кобелей повывели. А ежели и держали еще кто окрест, то молчаливых, таких, что и голоса не подавали. Травы побелели, упала вечерняя роса. Черемной у монастырской стены Дрожал от холода. Руки ходуном ходили. От земли тянуло сыростью. Продрогнешь. Где-то осина скрипела От морозов лютых, Зимой лопнувшая. Ни звука больше. И вдруг Тук-тук-тук Застучала металлом О камень подаркой монастырских ворот. тук Тук-тук. И ближе, ближе. Черемной навострился. Но черно у стены. Ничего не разглядишь. И опять. Тук-тук-тук. Федор качнулся. Шагнул на стук тот. Увидел. Из ворот монастырских тенью скользнул человек. И по камню клюки звонкие. Тук-тук-тук. Черемной пошел следом. Человек впереди поспешал, Федор хмыкнул. «Эх ты, голый Иван, достиг все же я тебя!» Взбодрился, на ходу-то потеплее стало, Да и дождался своего, значит, не зря дрожал под стеной. «Долго же ты бегал, Иван голый!» — подумал. «А подишь ты, встретиться все ж пришлось!» «Верно, говорят, сколько не виться веревочки, а конец-то будет!» Лет десять назад на Ярославской дороге шалить начали люди неведомые. То одного купчишку встретили, деньги отняли и коней, то другого. Но думали, уйдут шалуны, а воровство росло. В одной из ночей Тате, совсем страх потеряв, приступом взяли богатый двор целовальников, добро растащили, а людей побили. И детей, совсем малых, побили тоже. Ярославская дорога к Троице ведет, места святые, а тут такое кровопролитие. Разбойный приказ на Ярославскую дорогу послал стрельцов, и они Тати изловили. Привезли в Москву, и делу воровскому был назначен розыск. Федор Черемной в розыске том был, записывал речи воровские. Татьи ломали без пощады. Детей побитых простить не могли. Но воры держались крепко. Особой дерзостью при пытке отличился голый Иван, мужик, невесть откуда под Москву явившийся и тати тех собравший. вижал голый на дыбе, но харкал кровью в лица ведущим розыск и так ничего и не сказал. Установлено все же было, что детей побил он своими руками, и деньги целовальниковы он же спрятал. Стали готовить для него колесо со спицами, орудие пытки страшное, на спицах и железные, говорили. Но когда пришли за голым в подвал, лежал он бездыханный, колесо было ни к чему. Голову бросили в сарай к побитым сотоварищам, Но на утро мертвое тело Татя того не нашли. И вот голый объявился. В юроде монастырском Федор его признал. Юрод впереди клюками стучал. Шел смело, в тень не хоронился. Поперек согнутый человечешка-то, но клюки перебирал ловко. Вдруг голый в сторону подался, да Мишка стоял у дороги. К нему юрод и шагнул. Хозяином калитку отворил, вошел во двор. Заборишка вокруг дома плохой, курица перешагнет. Федору все было видно. Да Черемной еще и к самой огородке приткнулся, стал у столбика. Юрод потоптался во дворе, дверцу какую-то отворил, и Федор услышал, как клюки по ступеням застучали. И так тише, тише и смолкли. Черемной понял — Голый в подпол спустился. Баба на крыльцо вышла, помои выплеснула из ведра, зевнула на луну, рот перекрестила, ушла. Черемной еще постоял и через забор перевалился. Прошел к подполу. Ступеньки вниз вели, и там внизу в щель дверную свет пробивался. Федор неслышно шагнул на ступеньки. Умел черемной и так ходить. До дверки спустился и чуть ладошкой мягкой дверку тут толкнул. Не знал, однако, что петли ржавые, они и скрипнули. Голый у свечи сидел согнувшись, не поднимая головы, спросил ясно. «Ты Прасковья?» Федор не ответил, ждал, пока голый поднимет голову. «Чего тебе?» — повернулся тот. «Ошибся ты. Не Прасковья к тебе пришла». Негромко, но со значением, сказал черемной. Юрод вскинулся. «Кто таков?» Рукой глаза от свечи заслонил. Так же тихо черемной сказал. «Ты не признаешь меня, а я тебя признал, голый Иван». И словами теми, как палкой ударил. Юрод к люке метнулся. Черемной остановил. «Сядь, я сломаю тебя». «Силы у тебя не те, что были. Сядь!» И юрод сел. В глазах у него огонек свечи вспыхнул. Дикие глаза были, кошачьи. Но черемной на то внимания не обратил. Обошел свечу и стал напротив голова. «Поговорим». Взглянул, что там у свечи юрод ковырял. Вокруг свечи лежали медики, но много горкой. «Что?» — спросил черемной. «Все копишь деньгута, скривил Рот. «А зачем?» — Голый молчал. «Ладно», — сказал Черемной, — «привет я привез тебе от отца протопопа церкви зачатия Анны в углу». У ее рода по лицу судорога вроде пробежала, и он к люку в угол. Хохотнул, как схлипнул. «А напугал-то напугал, вот напугал!» «А ты не веселись прежде времени-то», — сказал черемной, — «спроси лучше, откуда мне имя твое известно? Ярославскую дорогу помнишь? Целовальника помнишь? Детей его тобой побитых помнишь?» Ерод попятился в угол, крестом обмахиваясь зашептал «Свят, свят, свят, свят». «Не гнуси, оборвал его черемной. — То для глупых оставь, садись». Спрашивать тебя буду, а ты отвечай. Голый Иван рассказал, что старица Елена живет в монастыре не по обычаю монашескому и иноческих одежд не носит. Сказал, что ходят к ней люди разные, дворяне окрестные наезжают, и которые издалека также бывают. И еще сказал, что старица Елена много к себе пускает днем и по вечерам Степана Глебова. «А то зачем?» — спросил Черемной. «Ну, по бабьему делу должно». «Тьфу!» — плюнул Черемной. «Ты говори, кто тот Степан Глебов?» «Капитан. Послан в Суздаль для рекрутского набора». «Так...» — протянул Черемной. «А письма? Письма в Москву старица посылала?» «Носила письма» об Алексее, царевиче, сыне своем. Какие речи говорит? — Не ведаю. Нагнул голову, пряча лицо, понимал. То похуже целовальникова воровства. Здесь за спицы сразу возьмутся, тянуть не будут. А ты что кричал у церкви Анны в заряде, что здесь суздали на паперти выл? Не помнить, без памяти был. «Позвонки у меня поломаны, мысли заходятся». «Вспомнишь», — сказал Черемной и поднялся, — «все вспомнишь. Позвонки мы тебе в раз вправим». Шагнул к лестнице, сказал еще, — «сиди и из монастыря не высовывайся. Протопопу от тебя я слова передам». Погрозил глазами и вышел, решил так. Ивану голову отдавать сейчас власти, чтобы в железо заковали, рано, и так будет сидеть молча, напуган, вдосталь. Клубок же весь и монастырский, и протопопов, не его черемного дела шевелить, то большим людям под силу, к светлейшему князю меньшикову идти надо, и идти не мешкая.